Если что-нибудь не знаем, то уж не знаем по-научному. А здесь просто никто ничего не знает, и все. До сих пор раскопки вели учитель французского языка, статистик, землемер, гидротехник, чиновник особых поручений. Это если брать весь Казахстан в целом. Здесь же вообще, кроме клада и искателей, никого и не было. Если нам и далее повезет так же ослепительно, как повезло этим неизвестным, я говорю о золоте, то уже в будущем году сюда приедет экспедиция Эрмитажа и нас всех разгонит, да еще обзовут, пади, за то, что мы натворили. Но дело-то уж будет сделано, так что меня как раз интересует не это, а что же, — спросила она. — Что же вас интересует, хранитель? Он подошел к плитке, выключил ее, снял чайник, заварил, укутал его салфеткой и снова заходил по комнате. У него было такое ощущение, что он увидел ее сегодня, рванулся к ней, отскочил, потому что между ними было то же самое оконное стекло. И он расшибся до крови. Эта боль его сейчас и отрезвила. — Я хочу добраться до азиатских пустынь, — сказал он. — Там пески засосали замки, усадьбы, города. Там обсерватории, библиотеки, театры. Это Хорезм, Маргиана, Бактрия. Вы знаете, что такое раскаленный песок? Заройте в него человека, и он через месяц высохнет, а деревенеет, но останется по виду прежним. Что перед этим богатство Нубия и Египет? А древний Отрар — вторая библиотека древнего мира? Ее до сих пор не нашли. Но она где-то там, в подземелье. И вот в какой-нибудь нише стоит сундук, и в нем лежит полный тацит, все сто драм Софокла, десять книг Софо, все элегии великого галла, от которого не осталось ни строчки, вот куда хочу я обязательно добраться с лопатой, а это так, начало. Он подошел к столу и стал разливать чай. Она вдруг подошла и обхватила его. Фантазер вы мой, сказала она ласково, прижимаясь к нему. Барон Мюнхаузен, как я боялась, что вы уже не тот. А вы... Да бросьте в этот чай, никому он не нужен. Идите ка ко мне. И она бухнула его на диван. Ну хорошо, сказала она. Все это хоть не особенно логично, но все-таки на что-то похоже. Но ты ведь копаешься не там, в песках, а здесь, в глине. Какую ж тут ты, врепит. Оба они лежали на диване, и она слегка его обнимала за плечи. — Стой, стой, не перебивай. Я чувствую, с тобой что-то творится. — При чем тут эта девочка с глазами серны, этот дед, водка? По-моему, ты после нашей встречи однажды... «Здорово получил по шее, и вот забегал, заметался, так?» Он молчал. «Ладно, не хочешь говорить, не говори». «Тогда я спрошу другое. Вот эти люди, которые с тобой работают, кто они, как они к тебе относятся?» В вопросе был уже и ответ. То есть он понял по ее тону, что это, пожалуй, уже и не вопрос, а ответ. «Ты о ком спрашиваешь?» — спросил он не сразу. «Не бойся, не о Кларе, тут уж все ясно». «Так о ком?» «Не нравится мне твоя дружба с Корниловым», — сказала она после недолгого молчания. Он удивленно посмотрел на нее. «То есть парень-то он, конечно, ничего с этим самым...» Она покрутила пальцем у головы с бзиком, с фантазией. «Но, милый, плевать он хотел на твои пески. И сидит он там только потому, что ему некуда деться. Но и пить он там может сколько угодно» и девушку у него под боком. Что еще надо, живет мужчина? Ты даже девушку заметил и усмехнулся он. Да не очень большая премудрость, дорогой, замети девушку. Но если бы ты только присутствовал при нашем с ним знакомстве и поездке в горы. А что? Спросил он с любопытством. Да то! Пришел, увидел, победил. И сразу же понял, что победил. После того, как он на моих глазах сиганул во всем в эту, ну, как называется это ваше недоразумение, алматинка, что ли?